«Друзья!» — понизив голос и подойдя к краю сцены, сказал Лэндон. «Прослушав сегодняшнюю лекцию, вы узнаете, что наша страна под завязку набита секретами. В ее истории полно тайн. Как и в Европе, самое интересное лежит на виду». Скрип полностью прекратился. «Попались!» Лэндон приглушил свет и перешел к следующему слайду. «Кто мне ответит, что делает Джордж Вашингтон на этой картинке?» На знаменитой фреске Джордж Вашингтон в полном масонском облачении стоял перед диковинным устройством, огромным треножником с подъемным блоком и висящим на нем большим камнем. Вокруг Вашингтона собралась толпа хорошо одетых людей. «Поднимает здоровый камень!» — предположил кто-то. Лэнгдон промолчал, чтобы студент мог сам исправить ошибку. «Вообще-то, — сказал другой юноша, — Вашингтон в масонском облачении опускает камень. Мне и раньше попадались картинки с изображением масонов, закладывающих краеугольные камни. На подобных церемониях всегда использовали треножник». «В точку! — воскликнул Лэнгдон. На фреске изображено, как наш отец-основатель — «Закладывает краеугольный камень Капитолия 18 сентября 1793 года. Где-то между четвертью двенадцатого и половиной первого». Лэнгдон окинул взглядом аудиторию. «Кто-нибудь знает, что означают эти даты и время?» «Тишина». «Подсказка. Время закладки выбрано тремя знаменитыми масонами. Джорджем Вашингтоном, Бенджаном Франклином и Пьером Ланфаном» главным архитектором города. Вновь молчание. Очень просто. Именно в это благоприятное время голова дракона находилась в Деве. Студенты озадаченно переглянулись. «Погодите», — сказал кто-то. «Вы об астрологии?» «Именно. Впрочем, та астрология несколько отличалась от современной». Один студент поднял руку. «То есть наши отцы-основатели верили в гороскопы?» Лэндон широко улыбнулся. «Совершенно верно. Между прочим, в архитектуре Вашингтона присутствует больше астрологических символов, знаков зодиака, звездных карт, краеугольных камней, заложенных в строго определенное время, чем в архитектуре любого другого города. Подавляющее большинство составителей нашей Конституции были масонами, людьми, убежденными, что судьба и звезды взаимосвязаны, и что при создании нового мира необходимо внимательно следить за расположением светил. Подумаешь, голова дракона была в деве, когда закладывали краеугольный камень. Может, это совпадение? Поразительное совпадение, если учесть, что камни трех основных зданий, образующих федеральный треугольник, Капитолия, Белого дома и Монумента Вашингтона были заложены в разные годы, но при одинаковых астрологических условиях. Все изумленно уставились на Лэнгдона. Кто-то опустил голову и начал записывать. Один студент поднял руку. «А зачем?» Лэнгдон хохотнул. «Чтобы ответить на этот вопрос, придется изучить материал целого семестра. Если вам любопытно, Приходите на мои лекции. Откровенно говоря, я не вполне уверен, что вы готовы услышать ответ. «Почему?» — крикнул студент. «Испытайте нас!» Лэнгдон сделал вид, что обдумывает это предложение, а затем покачал головой, дразня учеников. «Извините, не могу. Здесь много первокурсников. Боюсь, эта информация перевернет ваше представление о мире». «Скажите!» — закричали все. Лэнгдон пожал плечами. «Вот вступите в Братство или в Орден Восточной Звезды, узнаете все из первоисточника». «Нас туда не пустят!» — возразил какой-то юноша. «Масоны — суперсекретное общество». «Суперсекретное? Неужели?» О Лэнгдону вспомнился масонский перстень, который Питер Соломон гордо носил на правой руке. Тогда почему масоны, не таясь, носят знаки отличия? Персни, броши, булавки? Почему их здания отмечены всем известными символами, а о собраниях пишут в газетах? Лэнгдон улыбнулся, увидев озадаченные лица. «Друзья мои, масоны — не тайное общество, а общество с тайными. Какая разница?» — буркнул кто-то. «Хотите сказать, никакой?» «Может, Кока-Кола тоже тайная организация?» «Нет, конечно», — ответил студент. «А что будет, если явиться в головной офис и спросить рецепт классической колы?» «Никто вам его не даст». «Именно. Чтобы узнать секрет Кока-Колы, нужно проработать в компании много лет, доказать свою надежность и занять высокий пост. Только тогда с вами поделятся этой информацией» предварительно заставив подписать договор о неразглашении. «То есть масонство корпорация?» «Нет, просто у них тоже есть строгая иерархия, и они очень берегут свои тайны». «Мой дядя масон», — встряла одна из студенток. «Тетушка все время бесится, что он ничего ей не рассказывает. Она говорит, масонство какая-то странная религия». Распространенное заблуждение. «Так это не религия?» «Давайте проверим», — предложил Лэндон. «Кто посещал лекции профессора Уизерспуна по сравнительному религиоведению?» Поднялось несколько рук. «Хорошо. Каким критерием должна отвечать идеология, чтобы считаться религией?» «Ово!» — вспомнила одна студентка. «Обещать, верить, обращать». «Правильно. Религии обещают спасение» верят в строгие теологические догматы и обращает в свою веру неверующих». Лэнгдон помолчал. «Масоны не проходят ни по одному из пунктов. Они никому не обещают спасения, у них нет теологии, и они не стремятся пополнять свои ряды. Мало того, разговоры на религиозные темы в стенах ложи строго запрещены. Значит, масонство антирелигиозно». Отнюдь. Чтобы стать вольным каменщиком, человек обязан верить в высшую силу, иначе его не примут. Разница между масонством и религией заключается в том, что масоны не дают высшей силе четкого определения или названия. Господь, Аллах, Будда и Иисус. Масоны предпочитают более общее определение. Верховное существо или Великий архитектор Вселенной. Такой подход позволяет масонам разных вероисповеданий объединяться. Дикость какая-то. А может, отрадная незашоренность, предложил Лэнгдон. В наш век, когда различные культуры никак не договорятся, чье определение Бога правильней? Масонские каноны терпимости и непредвзятости заслуживают похвалы. Он зашагал по сцене. Более того, масонство открыто для людей всех цветов кожи. В этом духовном братстве нет дискриминации. «Неужели?» — подала голос девушка из университетского женского общества. «Вам известны женщины-масоны, профессор Лэндон». Он примирительно поднял руки. «Справедливое замечание. Корни масонства восходят к Европейской гильдии каменщиков» куда принимали только мужчин. Несколько веков назад, по некоторым источникам, в 1703 году, возник женский орден Восточной Звезды. Сейчас в нем более миллиона членов. «И все-таки масонство — влиятельная организация, куда женщинам путь заказан», — заявила студентка. Лэндон сомневался, что на сегодняшний день братство так уж влиятельно, и не хотел вводить студентов в заблуждение. Кто-то считал масонов сборищем безобидных старцев, рядящихся в маскарадные костюмы, а кто-то за закулисным обществом политических воротил, правящих миром. Истина, несомненно, была где-то посередине. «Профессор Лэнгдон», — обратился к нему кудрявый юноша с последнего ряда, «если масонство не тайное общество, не корпорация и не религия, то что это?» «Ну, если спросить масона, он предложит такое определение. Масонство — это система моральных норм, скрытая в символах и завуалированная аллегориями». «Проще говоря, какой-то дикий культ?» «Дикий, говорите?» «Ну да», — воскликнул студент, поднимаясь. «Я слышал, чем они там занимаются. Проводят жуткие ритуалы с гробами и петлями, пьют вино из черепов». По-вашему это не дико? Лэнгдон окинул аудиторию взглядом и спросил. Кто-нибудь еще считает это дикостью? Да, хором ответили все. Лэнгдон театрально вздохнул. Плохо. Если для вас это дико, вы никогда не станете последователями моего культа. Студенты умолкли. Девушка из женского общества всполошилась. «Вы последователь культа?» Лэндон кивнул и заговорщицки прошептал. «Никому не говорите, но в день языческого бога Солнцара я преклоняю колени перед древним орудием пытки и вкушая ритуальные символы плоти и крови». Студенты в ужасе уставились на профессора. Он пожал плечами. «Если пожелаете...» «Приходите в воскресенье в Гарвардскую часовню, опуститесь на колени перед распятием и примите святые дары». Все растерянно молчали. Лэнгдон подмигнул. «Долой предрассудки, друзья. Мы все боимся того, чего не понимаем». По коридорам Капитолия разнес с собой часов. «Уже семь. Роберт Лэнгдон побежал». Вот тебе и эффектное появление. Преодолев коридор, он заметил вход в скульптурный зал и устремился к нему. Перед самой дверью сбавил шаг и сделал несколько глубоких вдохов. Застегнув пиджак, он поднял голову чуть выше обычного и с последним ударом курантов вошел в зал. — А вот и я! При входе профессор Лэнгдон поднял глаза и тепло улыбнулся. В следующий миг его улыбка померкла, и он остановился, как вкопанный. Дело было неладно. Очень неладно.